Глава 28. Эддисон. Джиджи ведет мою машину. Эд следует прямо за нами. Я заставляю себя думать, вспомнить хоть что-то. Напрасно. В голове каша. Мысли путаются, живот подвело. Мы сворачиваем на боковую дорожку, ведущую к моей квартире над гаражом. И Джиджи глушит машину. Я открываю дверь. Ко мне сразу подходит Эт, берет меня за руку. Тебе лучше не оставаться одной. Давайте поднимемся все вместе. Всю дорогу я судорожно цепляюсь за его руку и не отпускаю, даже когда мы оба уже сидим на маленьком диванчике. Джиджи -джи садится напротив в оранжевое икеевское кресло с откидной спинкой, в котором я люблю читать. Рядом на столике лежит стопка книжек, которые я читаю. Знаю, вид у меня сейчас такой, будто я получила контузию и самочувствие соответствующее. Все будет хорошо, Эдди. Теперь мы многое узнаем. Ты же этого хотела, — говорит Джиджи. Во мне нарастает паника. Мне страшно, Джиджи. А если мы узнаем что-нибудь ужасное? Конечно, ты боишься. Не бояться было бы странно. Но ты можешь двигаться вперед постепенно, по шажочку. Я киваю и поворачиваюсь к Эду. Всё время думаю о том, что он сказал. Если я жила в Бостоне, как очутилась на шоссе в Нью-Джерси? Непонятно. Не знаю эти. Может, ты уехала из Бостона, а потом что-то стряслось? Может быть, — говорю я, подумав. Но как я могла забыть, что у меня есть ребенок? Он сказал, что была суррогатная мать, потому что якобы я не могла забеременеть. «Если мы пошли на такую крайность, значит, мне очень сильно хотелось ребенка. Так почему же я не помню?» В поисках ответа я смотрю на Джиджи. Я не эксперт, но мне кажется, что человек с амнезией может забыть даже своего ребенка. Я сижу, закусив губу, и пытаюсь привести мысли в порядок. Когда открываются двери, на пороге возникает Габриэль. Чувствую облегчение и беспокойство одновременно. «Ты так быстро уехала?» «Нам надо поговорить», — говорит он, по-прежнему стоя на пороге и держась за ручку двери. А это Джиджи -Джи разом поднимаются. «Побудьте вместе», — говорит Джиджи. -Джи. «Если захотите потом зайти, то мы не спим». Габриэль пропускает их и благодарит. Оставшись наедине, мы пристально смотрим друг на друга, не произнося ни слова. «Кажется, довольно долгое время». Вот человек, которого я люблю и за которого хочу выйти замуж. Как я могу его бросить? Что мне делать, если Джулиан вернется с неопровержимыми доказательствами? Я его совсем не знаю. Как я могу уйти к совершенно чужому человеку? А если память не вернется ко мне никогда? Неужели я проведу остаток жизни с человеком, которого не могу вспомнить? Габриэль подходит и садится рядом со мной. Возможно, он говорит неправду или перепутал тебя с кем-то очень похожим. Тром чую, что это не так, но киваю. Возможно. Надо навести о нем справки, Эдди. Мы поищем информацию в интернете, может быть, даже подключим детектива. Кто его знает? Может, он аферист. Нельзя просто взять и поверить ему на слово. Я слышу отчаяние в его голосе и чувствую то же самое. Качаю головой. Плохая идея. Если я начну про него читать, мне будет трудно разобраться, что я помню, что вычитала. Не хочу рисковать. Дотрагиваюсь до его щеки. Ты ведь понимаешь меня, правда? Наверное. Он встает и начинает ходить из угла в угол, как зверь, готовый атаковать. Мне его безумно жаль». Я ни за что не хочу причинять ему боль, но меня не покидает тошнотворное предчувствие, что в конце концов так и будет. «Я хочу присутствовать, когда он вернется, — говорит Габриэль, выжидающий, глядя на меня. После долгого раздумья говорю. «Не уверена, что это хорошее...» «Я не дам ему вот так просто прийти и увести тебя», перебивает он. «Мы пока ничего о нем не знаем. Со мной будут это, и Джиджи». -Джи. Он явится с доказательствами, и здесь ты вряд ли что-то изменишь. Думаю, ты и сам понимаешь. Внезапно он останавливается, разворачивается и смотрит на меня с горящими глазами. Идея. Сегодня же уезжаем. Туда, где нас никто не найдет, и тайно поженимся. Это так трогательно и безрассудно, что мне стоит труда не засмеяться. Я встаю, заключаю его в объятия и говорю. Я хочу за тебя замуж больше всего на свете. Но ты же знаешь, мы не можем так сделать. Отстраняюсь и беру его руки в свои. А что дальше? Будем прятаться от твоей семьи и больше никогда их не увидим. Я ни в коем случае не дам тебя обидеть родителей и сестру. И потом я уже замужем за Джулианом и буду повинна вдвоему мужи Он беспомощно смотрит на меня. Я снова думаю о девочке. И если у меня есть дочь, то я не могу снова ее бросить. Его лицо омрачается. Ты должна настоять на тесте ДНК. Эта история с рогатной матерью пахнет мошенничеством. Добейся доказательств. У меня кружится голова. Пожалуйста, Габриэл, дай мне во всем разобраться. Я не могу потерять тебя, Эдди. Не могу, понимаешь. Он привлекает меня к себе, и мы стоим так, чувствуя биение и сердец друг друга. Я тоже не могу потерять тебя. Думаю я, но знаю, что слишком поздно. Он уже потерян.